Вторник, 8 часов 58 минут. Загородный домик Юлии Завлацкой, некогда бывшей дачей её ныне покойного отца, а затем реконструированной новой владелицей, нельзя было назвать роскошным по современным столичным меркам. Круглое одноэтажное строение с конусообразной крышей и асимметричными круглыми окнами За счёт этих окон и самой формы дома издали его можно было бы принять за большое изъеденное червяками яблоко. Большая часть прилегающей к дому территории, обнесённой невысоким бетонным забором с равноудалёнными друг от друга шпилями, была засажена синими ёлочками, на которых красочными, как в сказках, белыми шапками лежал поблескивающий на солнце снег. Ворота были снабжены фотоэлементами, и Гуров, подкатив к ним, призывно посигналил. Скрытое от глаз устройство щелкнуло, и широкая пластина стала плавно и неторопливо подниматься вверх. Достигнув определенной точки, она замерла. Гуров завел пежо во двор, остановил его почти рядом с фигурным серым крыльцом и выключил двигатель. Кричко первым выпрыгнул из салона. Сейчас он здорово смахивал на возбуждённого мальчишку, предвкушающего встречу с объектом этого самого возбуждения. Гуров только покачал головой. Когда сыщики вошли в дом, двери которого Завладская заблаговременно отперла, Юлия ждала их на кухне. Вернее, самой кухне, как таковой, здесь не было. Одно просторное помещение включало в себя и кухню, и столовую, и гостиную. И даже часть лоджии с большим панорамным окном, открывавшим прекрасный вид на сосновый бор. Похоже, что любовь к вечно зеленым представителям флоры готова была проявляться у Завладской во всем. Из круглой центральной комнаты, которую Гуров почему-то сравнил со свернутой в кольцо змеей, В шести разных направлениях располагались шесть разных дверей из белого ламината, ведущих в дополнительные помещения. В середине зала располагался сравнительно недавно вошедший в моду камин с конусообразной крышкой над квадратным основанием, без каких-либо заградительных решёток или стёкол. За владской хлопотало у плиты. На всех четырёх конфорках что-то жарилось. парилось, кворчало. Духовка тоже находилась в рабочем режиме, и сквозь слегка запотевшее стекло в ней можно было разглядеть крутившееся вокруг собственной оси какое-то блюдо в коричневой глиняной ёмкости. В общей какофонии запахов гора вполне явственно различил ароматы жареной свинины и грибов. Проходите, проходите, ребята. Завладская не отошла от плиты и даже не обернулась. Она взяла ложку и что-то быстро помешала в большой розовой кастрюле. "Проходите, садитесь, одну секундочку". Кричко и в этот раз опередил напарника, скинув верхнюю одежду и пройдя вперёд. Он тут же занял место на одном из четырёх стульев, расположенных вокруг небольшого деревянного столика на штальных ногах. Пользуясь тем, что Юлия пока не видит его, Стас быстро пригладил рукой волосы, расправил ворот рубашки, проверил, не слишком ли забрызганы грязью его брюки. Сохраняя ироничное выражение лица, Горов разместился на стуле напротив. "Здравствуйте". Юлия оторвалась от готовки и улыбнулась. Будучи неплохим психологом, Гуров почувствовал, насколько неестественна эта улыбка и насколько трудно она далась Завладской. Значит, вы и есть тот самый полковник Гуров, о котором мне рассказывал по телефону Стасик. Тот самый. При слове Стасик Гуров коротко моргнул взглядом по-кричако и закусил нижнюю губу. Он-то знал, как на парня относятся к подобным обращениям в его адрес. Однако на этот раз Станислав остался спокоен и невозмутим, словно ничего более привычного и быть не могло. "Хотите кофе?" предложила Завлацкая. "Я, как приехала сегодня из больницы в половине второго ночи, смогла поспать только 3 часа, а потом взялась за готовку. Всё готовлю, готовлю. Мне непременно нужно было что-нибудь делать, чтобы хоть как-то отвлечь себя". Немного помогает, но так как насчёт кофе? С удовольствием кивнул Крючко. Завласская даже не присела к ним за столик, она вернулась обратно к плите и освободила одну из конфорок, сняв с неё розовую кастрюлю и поставив её справа на специальную металлическую подставку. На освободившуюся конфорку встал чайник. Я делаю кофе по-турецки, сказала она, и в какой-то момент в её голосе прозвучала нотка бахвальства. Никто, кроме меня, не умеет делать его как следует. Уверяю вас, даже в самых элитных кофейнях Москвы его делают не так. А знаете, в чём секрет? Разговаривая, она непрерывно действовала руками. Достала из буфета миниатюрную турку, кофемолку, сахарницу, Во-первых, сама турка. Она должна быть из специального материала. Я их, наверное, штук сто сменила, прежде чем нашла эту. Из-за границы подруга привезла. Во-вторых, в нее нужно заливать уже горячую воду из чайника, а затем кипятить еще раз, но не до ста градусов, а только до девяносто. Кричко слушал свою бывшую одноклассницу как завороженной. Казалось, ему нравился даже тембр ее голоса, и совершенно не важно, что она при этом говорила. У Горова, напротив, не было столь трепетного и влюбленного отношения к Юлии Завладской, а потому он счел для себя абсолютно нормальным прервать ее бесконечный поток. Он прочистил горло и спокойно произнес. «Вы не могли бы нам рассказать о письме, Юлия Владимировна, о том, которое вы получили сегодня? С угрозой. Она резко обернулась к полковнику. Кричко недовольно насупился, демонстрируя своё негативное отношение к поступку напарника. Ах, да, письмо. Конечно, конечно. Сейчас. Завладская переместилась к дальней части буфета и склонилась над нижним выдвинутым ящиком. На ней был вязаный коричневый свитер с высоким горлом и синие зауженные к низу джинсы. Ее наклон заставил Кричко свернуть голову и отдать должное туго обтянутой женской попке. Его движение не укрылось от напарника, и Гуров тяжело вздохнул. Завладская задвинула ящик обратно и вернулась к столику с конвертом в руках. Положила его перед Гуровым. «Как много народу трогало его руками!» — осведомился он. «Ну, я, конечно, Таня Аникеева». Это старшая акушерка в нашем отделении. Она как раз была у меня в кабинете, когда принесли конверт, и я дала ей прочесть. И ещё бахтёрша, которая мне его принесла. Вы же знаете, как это письмо попало ко мне. Я говорила об этом Стасику. Да, Стасик мне уже передал. Не удержался от ехидства Гурв. Крищко залился краской до самых кончиков ушей. Но ничего не стал отвечать на выпад Напарника. Нервно облизнул губы и добавил зачем-то: Вы забыли о том, кто этот конверт в больницу доставил? Он к нему тоже прикасался. Да нет, Стасик, мы об этом не забыли. Гуров осторожно, стараясь не оставить слишком много отпечатков своих пальцев, раскрыл конверт и вынул из него сложенный пополам лист бумаги. Развернул его и углубился в сосредоточенное изучение. Коричко вытянул под столом ногу и как можно больнее наступил Гурову на носок. Улыбнулся за Владской. «Я просто хочу сказать, что мы не имеем ни малейшего представления о том, сколько человек касалось этого конверта до его попадания в больницу», — сказал он. Гуров прочёл коротенькое послание на имя Завлацкой, хмыкнул и протянул его через стол Кричко. Теперь его стал читать Станислав, напустив на себя солидный вид. Завлацкая запоздало вспомнила про кипевший на плите чайник, стёрнула его с конфорки и наполнила турку. Процесс варки кофе продолжился. "Почему вы считаете, что это не шутка, Юлия Владимировна?" спросил её Гуров. Я чувствую, то есть нет, я уверена, я не могу объяснить почему, но понятно. У вас есть враги? У меня их целая куча, удивила она полковника своим ответом. Кричко отложил лист бумаги. Все буквы вырезаны и наклеены очень аккуратно, произнёс он. Обратил внимание Лёва. Да, обратил Кто бы ни был наш таинственный друг, он похож на большой педант и аккуратист, резюмировал Крючко. Уже немаловажная чёрточка для психологического портрета. В каком смысле целая куча, Гуров продолжал беседу с Завлацкой. Видите ли, полковник, Юлия сделала первую порцию кофе, наполнила им беленькую чашку с изображением нераскрывшегося макового цветка на боку, И тут же приступила к приготовлению новой. В нашей больнице я веду активную борьбу со взяточничеством, и уже многие были пойманы за руку благодаря моим стараниям и соответственно уволены. Буквально несколько дней назад я выставила за шёй нашего анестезиолога. Хороший, кстати говоря, был специалист, грамотный, перспективный, но, как выяснилось, нечист на руку. И по-вашему получается, что это увольнение повод для убийства? Я не могу утверждать этого наверняка и не хочу ни на кого бросать тень, но тот же Паша Савельев угрожал мне физической расправой перед своим уходом. Кто? Савельев, анестезиолог, о котором я вам только что говорила. Все три порции наконец были готовы. и Завладская, установив чашки на поднос, понесла их к столику. Затем сходила к буфету за коробкой конфет. Попутно вернула на место розовую кастрюлю и вновь помешала ее содержимое ложкой. Убавила пламя под тефалевой сковородкой. Заглянула в духовку. «Попробуйте», — предложила она, кивая на кофе, «и тогда вы поймете, что я не врала и не преувеличивала». «Может, хотите добавить коньячку?» «Можно!» – живо отреагировал Кричко. Он сделал маленький глоток кофе и демонстративно закатил глаза. «О-о-о! Божественно!» Очаровательная улыбка Завладской была ответом на его комплимент. Она опять устремилась к буфету и на этот раз достала наполовину пустую бутылку «Леро Адам Люкс». капнула немного коньяка в чашку Станислава потянулась бутылкой к горову тот отрицательно покачал головой я за рулём завладская поставила бутылку на стол а что же ты сама кричко и играл глазами как школьник я не пью раньше 8 часов вечера сказала завладская и только шампанское крымское красное такой уж у меня пунктик что ли Или годами выработанная привычка? Два фужера в день и ни капли больше. Взгляд у Юли стал грустным. А если вы не защитите меня, и меня действительно убьют сегодня в 19.00, то в 20.00 никаких двух фужеров просто не будет. Она быстро накрыла своей хрупкой ладошкой широкую кисть Станислава. Но ведь вы мне поможете, правда, Стасик? Он едва не поперхнулся кофе. Отставив чашку, он накрыл её руку своей второй рукой. "Разумеется, поможем, Юляшенька. Тебе не о чем волноваться, пока мы с тобой никто тебя и пальцем тронуть не посмеет, ручаюсь тебе". Завладская повернулась к Горову. "А что скажете вы?" Ну, полковник даже не прикоснулся к кофе, задумчиво крутя в руках чашку. По большому счёту у него не было ни особого желания, ни времени на то, чтобы заниматься делом за влаской. Слова женщины о том, что написанное в письме угроза не шутка, его не очень-то убедили. Но с другой стороны, за влаской ему нравилось. Не так, как Кричко, а чисто по-человечески. Он не видел и серьёзного повода для отказа. Почему бы не проверить, кто и с какой целью написал ей это идиотское письмо. К тому же, боковым зрением Гуров не мог не заметить посылаемые ему Станиславом умоляющие сигналы. Крисько только что не прыгал на стуле, как мартышка. Хорошо, мы постараемся вам помочь, изрёк он наконец, и Юля облегчённо вздохнула, а Крисько поднял вверх два больших пальца. Но я попрошу отметить, что только постараемся, гарантировать ничего не могу. Это письмо вместе с конвертом мы завезём в управление нашим экспертом, и они, может быть, смогут выяснить что-нибудь по своей части. А сами наведаемся в вашу больницу и постараемся выяснить, кому же мы так сильно наступили пяткой на горло, что он или она готовы пойти под тяжёлую статью закона. Кстати, кроме больницы, у вас есть ещё подозрения, кто может желать вам смерти? Это вряд ли, Завладская взглянула на часы, кивнула сама себе и потянувшись, взяла с батареи пачку сигарет. Так они становятся суше, пояснила она. Вставила одну сигарету в мундштук и вернула пачку на прежнее место. Нет, теоретически, конечно, возможно всё. Но в последнее время я редко общаюсь с кем-нибудь вне больницы. Родственники, подруги и так далее, всё как-то незаметно отошло на второй план. Осталась только работа, работа, дом, дом, работа. Жизнь стала однообразной. Ясно, такое случается. В голосе полковника не наблюдалось особого сочувствия. Он поднялся из-за стола. Поехали, Стасик. В отличие от напарника, Кричко до дна испил предложенный ему кофе с коньяком, отправил в рот две конфетки и вместо того, чтобы встать, героически расправил плечи. Облизал от нахлынувшего волнения губы и несколько секунд избегал смотреть Гурову прямо в глаза. "В чём дело?" Гуров удивлённо вскинул брови. Я тут подумал, Лёва, кто-то должен, наверное, остаться с Юлей на всякий случай. Мы могли бы с тобой действовать рационально. Пока ты там наводишь справки и выясняешь, кто может оказаться возможным убийцей, я бы мог устроить тут засаду. И если он заявится, вот хитрец. Гуров невольно восхитился такой находчивостью и изворотливостью напарника. — Не вижу в этом необходимости, Стас, — тем не менее, — сказал он. — Убийца объявил точное время нападения — 19.00. Это могло быть сделано и специально, для отвода глаз. В комнате повисла гнетущая тишина. Кричко и Гуров смотрели друг на друга, и ни один из них не спешил опускать глаз. Забладская тоже молчала, ожидая, чем закончится эта молчаливая дуэль. Что ж, негромко произнёс Гуров. Может быть, ты и прав, Стасик. Мы не имеем права сбрасывать со счетов и такую версию. Мысленно он пообещал себе при случае обязательно свести с Крячко счёты. Пусть только представится подходящий случай. Оставайся здесь, и если что, будем держаться на связи. Провожать меня не нужно. Выход найду и сам. Резко развернувшись, Гоурв зашагал к двери.